Да, Джим, я уверен, ты знаешь, где ключ. Ты уже не мальчик, ты сможешь его найти. Сейчас. Противиться его зову было невозможно. Я встал и двинулся к коробке с игрушками. Кубик, задетый моей ногой, шумом покатился прочь. Ключ, в коробке с игрушками! Я понял, что ошибаюсь, еще до того, как закончил фразу, Взглянул на железного Джона, он отрицательно качнул головой. — Нет, Джим, не в коробке. Я опустил глаза. Я знал, где спрятан ключ. Снова посмотрел на железного Джона, и он с серьезным видом кивнул. — Да, Джим, теперь ты все понял. И сможешь, наконец, меня выпустить, потому что, знаешь, ключ... «В Мишутке!» — сказал я. «В Мишутке! Не в живом медвежонке, заметь! Плюшевые мишки для детей, а ты уже не ребенок, ключ в Мишутке!» Смахивая ресницами слезы, я протянул руку, схватил игрушку, ощутив в ладони мягкую ткань, и вдруг тишину разорвал знакомый голос. «Неправильно, Джим! Ты ошибаешься!» «Ключ не здесь! Наверное, он под подушкой у мамы!» Стинга вышел на сцену и встал рядом со мной. Последние слова он был вынужден прокричать. В зале поднялась настоящая буря. «Мать не хочет потерять сына! Ключ от клетки железного человека она прячет под подушкой! Сыну придется выкрасть ключ!» Орущие старцы не дали ему договорить – Свет погас, кто-то набросился на меня, сбил с ног. Встать во весь рост не удалось, чья-то твердая нога наступила мне на руку. Я вскрикнул от боли, но возглас потонул в неимоверном гвалте. Снова кто-то врезался в меня, а затем все сгинуло в кромешном мраке. «Джим, ты цел? Слышишь меня?» Надо мной маячило лицо Флойда, очень встревоженное. Цел ли я? Непонятно. Я лежал в кровати. Должно быть, спал. Зачем он меня разбудил? Тут в голове слегка прояснилось. Я сел и схватил его за руки. Веритория. Погас свет. Что-то произошло. Не могу вспомнить. Вряд ли я смогу тебе помочь. Сам ничего не соображаю. «Помню, кино нам показывали, вроде неплохое. Правда, я не особо вникал, а ты в нем сам участвовал. Припоминаешь?» Я кивнул. «Тебе как будто даже нравилось, хотя идею распотрошить плюшевого мишку ты принял без восторга. Тут на сцену вылез Стинга и началась потеха. Или кончилась. С этого момента почти ничего не помню». «А где Стинга?» Я думал, ты знаешь. Последний раз я его видел на сцене. Я ведь тоже спал, только что проснулся. Оглядываюсь, Стинга нет, а ты лежишь, посапываешь. Ну, я тебя и встряхнул. Если его здесь нет...» Послышался робкий стук. Через секунду дверь отворилась и в комнату заглянул Вельди. «Доброе утро, джентльмены. Мне послышались голоса, и я осмелился предположить, что вы уже проснулись». — Я принес послание от вашего друга. — Стинга? Ты его видел? — Не только видел, но даже насладился дружеской беседой с ним, пока вы почивали. Прежде чем уйти, он надиктовал это сообщение и велел передать вам, сказал, что вы поймете. Вельди положил на стол миниатюрный диктофон и со словами «Серая кнопка воспроизведения, красная, стоп» удалился. — Сообщение? — — удивился Флойд, поднимая диктофон и вертя его перед глазами. — Чем таращиться на эту хреновину, проще кнопку нажать. Мой тон заставил Флойда недоуменно покоситься. Затем он опустил диктофон на стол и включил. — Доброе утро, Джим и Флойд. Вы, ребята, не дураки поспать, и я решил не будить вас перед уходом. Мне начинает казаться, что этот городишко не для меня тянет на простор, никак не сидится на месте. Прогуляюсь, что ли, до стены, подышу свежим воздухом, осмотрюсь. Оставайтесь здесь, я дам о себе знать. — Узнаю старого непоседа, — сказал Флойд. — Вот ведь супчик. Все с него, как с гуся вода. Его голос точно и манера выражаться. Это он, Стинга. Я посмотрел ему в глаза — «Парень был мрачнее тучи, как, наверное, и я. Он отрицательно покачал головой, и я тоже. Послание оставил не Стинга. Да, это был его голос. Подделка несложная задача для опытных электронщиков. Стинга исчез. Что происходит?»